Они находились в пути уже три дня. Дорога шла через густой лес. Утром Мартин, Лин и Лук и его люди простили с ними на берегу южного притока реки Крайти, носившего название Баундария, и направились на восток. Теперь отряд ехал по землям баронства Карре, состоявшего в осцельном подчинении у герцога Бурика. Ранний снег одел в белый убор деревья, еще не освободившись от багрово-золотой осенней листвы, И мёрзким ковром укрыл зелёный поляны. Многие жители леса зима застал в расплох. Зайцы не успели сменить свои серые шубки, в которых безопасно прожили весну и лето, на белые, и остановились лёгкой добычей хищников. Дикие утки и гуси серотливо сбивались на середины лесных прудов, ещё не скованных льдом, и отыскивали там скудный корм. Они торопились покинуть негостеприимный северный леса, избившись в косяки с пронтительными криками устремлялись на юг. Днем снег падал густыми, липкими хлопьями и медленно потаивал в лучах неяркого солнца. Ночью же, когда делалось холоднее, он застывал на дороге тонкой коркой, и по утрам в неподвижном морозном воздухе было слышно, как копыта лошадей и мулов, пробивая ее, с хрустом мнут опавшие листья. Днем Кулган разглядел вдали стаю карликовых драконов, Грациозные создания, раскрашенные природой в ярчайшие цвета, красной, золотой, зеленой, фиолетовой, резвились, перепрыгивая с вершины одного высокого дерева на другое. Затем все вместе взметнулись ввысь, оглашая воздух пронзительными криками и изрыгая с пасти языки пламени. Кулуган придержал своего коня, и когда Пак с Томасом поравнялись с ним, указал рукой на драконов. «Если я не ошибаюсь, это брачные игры». Смотрите, чем агрессивнее ведут себя самцы, тем охотнее самки отзываются на их ухаживания. О, как бы мне хотелось остаться здесь, чтобы изучить всё это более детально. Папс взглядом проследил за парящими в небесах драконами. Вскоре они с Томусом и Кулганом выехали на поляну. Отсюда он смог рассмотреть стаю гораздо лучше. Внезапно, приподнявшись в седле, он крикнул Кулгану: "Смотрите, учитель! Не как это наш фантус! Там, с краю" Глаза Коулганера расширились от изумления. "Правдивые боги! Это их приём!" Чиродил усмехнулся и покачал головой. "Позвать его?" Коулган рассмеялся. "Малыш, ему теперь не до тебя, мой мальчик. Смотри, как вьётся вокруг него эта очаровательная пурпурная малютка. Всадники миновали поляну и потеряли стаю драконов из виду." Но в отличие от большинства других животных, карликовые драконы соединяются в пары с наступлением зимних холодов, продолжал Кулган. Самки, отложив яйца, погружаются в спячку и в течение зимы согревают их своим телом. Весной же из яиц вылупляются маленькие дракончики, и мамаши начинают нежно и усердно печься о них. Так что в ближайшие несколько дней Фанту скорее всего будет занят хмм, продолжением своего драконьего рода. и по весне станет отцом целой кучи малышей. А потом он, как ни в чем не бывало, вернется в замок, чтобы досаждать Мегару его подручным до самого нашего возвращения. Томас и Пак расхватались. Мегар без конца жаловался, что дракон Кулгана — не что иное, как наказание богов, за невесть, какие грехи прогневавшихся на мастера-повара и вознамерившихся с помощью этого ужасного животного превратить его в образцовую кухню, Подобие свинарника. Однако мальчики не раз наблюдали, как Мегар, будучи уверен, что поблизости никого нет, скармивал Фантусу самые лакомые объедки из лоха не для отбросов, и при этом ворчливо-ласково беседовал с ним, поглаживая его узкую бровастую голову. За те пятнадцать месяцев, что Пак находился в учении у Кулгана, Фантус, поселившийся в башне вместе с хозяином, стал признанным любимцем почти всех обитателей замка, за исключением лишь тех немногих, Кто подобно принцессе побаивался и сторонился его. Отряд продолжал двигаться на юго-восток со скоростью, которую только могли развить неповоротливые мулы на скользкой заснеженной дороге. Герцх спешил к южному перевалу, пока тот не занесло снегом. Тогда они были бы до самой весны отрезаны от остальной части королевства. А значит, и от возможной помощи в случае атаки тенсинских пришельцев. Кугану, умевший предсказывать погоду, Заверил его сиятельство, что в ближайшие несколько дней им не грозили бураны и метели. Вскоре они оказались в самой глухой части огромного южного леса, который в этих краях издавна именовали Зеленым Сердцем. Здесь, на дно из больших полян, их должны были дожидаться воины из гарнизонов Карса и Тулана, с лошадьми для подмены. Ецек за благовремя надал приказ об этом баронам Беламе и Тулбурту. Переменив усталых лошадей на свежих, отряд значительно сократил бы время своего пути до Бордона. Следопыты Мартина Длинного Лука, шедшие впереди, отметили путь до места встречи с посланцами Белами, с зарубками на деревьях. Следуя по ним, Герцог и его отряд рассчитывали достичь поляны вскоре после полудня. Пак повернулся к Томусу. Тот теперь держался в седле гораздо увереннее, чем прежде. Но стоило коню перейти с шага на лёгкую рысь, как Томас невольно начинал скидывать согнутые в локтях руки и становился похож на цыплёнка, пытающегося взлететь. При виде этого Бак усмехался про себя, но воздерживался от замечаний. Он знал, что пройдёт совсем немного времени, и ловкий, сильный Томас станет прекрасным наездником. На встречу мальчикам в авесе опор пронёсся гордан. Он оседлал коня и прокричал им: И следовым задесятером воинам. Будьте осторожны. Мы приближаемся к самому тёмному участку Зелёного сердца, который тянется до самых серых башен. Эй, и те ходят здесь с опаской и стараются поскорее миновать эту гнилую чащу. Гардан развернул свою лошадь и умчался в главе колонны. Мальчики молча переглянулись. В течение нескольких часов отряд ехал сквозь густые, сумрачные заросли Зелёного сердца, в почти непроглядной тьме. Трудно было отыскать за руки на деревьях, и потому передвигаться приходилось медленно. Зловеющую тишину леса нарушал лишь шорох опавших листьев под копытами лошадей и мулов, да и негромкие голоса Пага и Томаса, пока от души надеялся, что ему дастся невредимыми добраться до серых башен. Томас же храбрился, уверяя друга, что он не прочь поучаствовать в жаркой схватке. С обитателями ты мрачно чаще, Солдаты поглядывали на мальчишек с молчаливым неодобрением. Незадолго до захода солнца спутники приблизились к условленному месту. Посреди обширной поля она возвышалась в пне, покрытых снегом, а у противоположного ее края стояли свежие лошади под охраной шестерых вооруженных воинов. Когда герцог и его спутники подъехали к ним, все приветствовали их поднятием мечей и копий. Пак без труда узнал в них солдат гарнизона Карса, Все они, поверх доспехов, носили плащи с гербом барона белами, с золотым крестом на алом поле. Спереди плащи воинов были украшены изображением золотого вздыбленного грифона. Такие же гербы были вычеканы на их щитах. Сержант отсультировал герцогу и приветствовал его словами. «Набро пожаловать, милорд!» Мурик ответил на приветствие церемонным наклоном головы. «Как лошади?» — спросил он. Здоровы с этими, лорд. И успели же застояться, пока мы ожидали вас. Борик спешился, и один из солдат барона Белами поспешно ухватился за поводье его лошади. Всё ли у вас благополучно? Хвала небу, милорд. Пока всё спокойно, но по правде говоря, не гоже добрым людям бродить по таким глухим и гиблым местам. Всю минувшую ночь мы дежурили по двое, и все как один чувствовали Что кто-то глядит на нас из высоких кустов, из стволов деревьев. Герцог нахмурился. Сержант, немолодой ветеран, испытанный в сражениях с гоблинами-разбойниками, был явно не из тех, кто даёт волю воображению и поддаётся беспочвенным страхам. На нынешней ночи удвойте стражу. Завтра вы отведёте наших лошадей к тебе в гарнизон. Я рад бы был дать вам отдохнуть ещё день, но это невозможно. Оставаться здесь и вправду опасно. Герцегу подошёл принц Арута. Отец, несколько часов тому назад я тоже почувствовал, что за нами наблюдают. Морик повернулся к сержанту. Возможно, за нами следили лесные разбойники, жаждущие наживы. Придётся мне отредить двоих из своих людей вместе с вами. В конце концов, у нас в отряде 50 вооружённых воинов, и от того, что их станет 48, наша сила уменьшится ненамного. А вот для вас, в случае встречи с бандой разбойников, это подкрепление может оказаться совсем не лишним. Благодарю вас, милорд. Сдержанно произнес сержант. Если предложение герцога и вселило в его сердце радостную надежду на благополучное возвращение домой, он постарался ничем этого не проявить. Борик отпустил его и вместе с Арутой зашагал к палаткам, которые солдаты начали возводить посреди поляны, как делали на каждом привале. Он заметил у края поляны двух мулов, груженных мешками сеном, для фуража. А рота проследовала за его взглядом. «Мелами очень предусмотрителен. Он служит вашему сиятельству не за страх, а за совесть». Вскоре к герцогу и принцу подошли Кулган, Гарден и оба мальчика. Все смотрели, как воины разводили большой костер из хвороста, собранного в лесу. К вечеру похолодало, и с чащей потянул сыростью. Борик оглянулся по сторонам. и невольно вздрогнул. Тревога, посеянная в его душе словами сержанта Искарса, все усиливалось. «Я чувствую, что от этих мест исходит какая-то неведомая угроза», — сказал он. «Нам надо как можно скорее выбраться отсюда». Наскоро поужинав, все, кроме часовых, улеглись спать. Пак и Томас, как всегда, расположились на ночь в одной палатке. Они лежали рядом и вздрагивали от каждого шороха, доносившегося снаружи. Но в конце концов устало взяло своё, и оба друга задремали.